Студия «Медиакнига» представляет Андрей Ефремов. История бессмертного. Свобода или смерть? Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1 Кровник. Привычное ощущение полета, которое сопровождает каждое перемещение, прекратилось, сменившись резкой болью в грудной клетке и полетом уже реальным. Распластавшись в нескольких метрах от точки выхода, я лежал, пытаясь восстановить сбитое ударом дыхание. Перед глазами промелькнула картинка, как на лицо опускается нога, моментально сориентировавшись, перекатился. В нескольких сантиметрах от головы опустилась нога остановив перекат сделал подсечку неизвестная туша рухнул рядом со мной и немного приподнявшись ударил локтем в место где предположительно должна находиться голова противника зрение по прежнему не работало но слух уловил характерный хруст сигнализирующий что удар достиг своей цели прекратить услышал я властный голос Заметил, как к иконке мигающих системок прибавилось еще одно сообщение, но читать их некогда. Чат разрывался от сообщений соклановцев, потратив несколько секунд, написал «Я у орков. Уникальный квест. Подробности позже». Поднявшись на ноги, рукой приподнял единственный уцелевший глаз и попытался сфокусировать его, чтобы разглядеть говорящего. Сквозь мутную пленку удалось увидеть немолодого, но все еще очень крепкого орка. На его голове надет шлем, из которого торчат несколько десятков клыков, образуя некое подобие короны. Еще одним волевым усилием вызываю игровую справку. ргх Уровень — три вопросительных знака. Вождь клана — острый коготь. А вот и папочка убитого мной орка. Градус настроения резко упал, хотя я думал, что это уже невозможно. От этой встречи я не ждал ничего хорошего. «Что же, бессмертный раб и убийца моего сына! Посмотрим, из чего ты сделан!» Молниеносное движение рукой, и его секира врезается мне в шею. «Внимание! Вы умерли!» В рамках задания посмертные штрафы опыта отменены. Возрождение через десять, девять. И как-то сразу грустно стало от такой информации. Похоже, умирать мне придется часто. Десять секунд покоя, новый удар и полет, окончившийся в грязной луже. Со всех сторон раздаются гневные крики. Поднявшись с неимоверным облегчением, обнаружил, что я снова стал зрячим. «Как же это все-таки страшно — лишиться зрения!» Встав в боевую стойку, я приготовился к новой драке. Меня окружала толпа орков. Повсюду, за их спинами, в бликах костров угадывались походные шатры. На клыкастых лицах звериный оскал, орки были в бешенстве. Смерть лидера отряда им очень не понравилась. «А чего это у вас такие недовольные морды?» «Все было по-честному». Вспышка предвидения, камень летит в лицо. Резко выбрасываю руку, в полете перехватываю камень и отправляю его обратно отправителю. Молодой орк, совсем пацан, хватается за разбитое лицо. Все мое тело сводит судорога, мышцы костенеют и перестают слушаться. На вас наложено заклинание паралич. Время действия пять минут. Прекрасно. Мое тело какое-то время балансирует, удерживаясь в вертикальном положении, а потом заваливается назад. Из грязной лужи высовывается только нос и немного глаза. Хорошо, что рот закрыт, а зубы крепко сомкнуты, иначе точно бы нахлебался. А сколько через эту лужу прошло немытых оркских ног, не хочется даже думать. В поле моего зрения появляются шаман и вождь клана. Нельзя оставлять этого раба в нашем клане, вождь. Слишком предвзятое отношение у наших воинов. Он убил одного из нас. «Ты говоришь о моем сыне!» — практически выкрикнул Ргыр. «Он будет умирать каждый день, по многу раз, пока мне это не наскучит!» «Ты не прав, вождь!» Он ответил на вызов твоего сына и в поединке один на один выиграл честно. Я тому свидетель. Закон на его стороне. Он не орк. Наши законы не распространяются на его трусливое племя. Он бессмертный, пришел из другого мира и относится к иному виду людей». «Бессмертные — это новый народ, души которых поместили в ненавистную нам оболочку. Пока Совет не решит объявить им войну, у тебя нет права на месть. Наш закон не был нарушен». РГРХ зарычал, как настоящий зверь, и в сантиметре от моего уха вонзилась секира-вождя, обдав волной грязной воды. «Я смотрю, уже вторая раса объявляет о ненависти к людям». Если игра хоть частично связана с реальностью, то человечество, имею в виду не текущее население планеты Земля, а космическое человечество, стало костью в горле старших. Похоже, они попили немало крови, прежде чем выгрызли у других право встать наравне с ними. «Клан Острый Коготь чтит законы доблестного народа орков, шаман. Я отложу свою месть». Рано или поздно эти новые люди покажут свою истинную, гнилую суть. Совет объявит их вне закона, и тогда я найду его, в какую бы щель он ни забился. Клянусь в этом перед жрецом нашего павшего бога. Внимание! У вас появился личный кровный враг среди неигровых персонажей. При любом завершении квеста «Раб оркских земель» это обстоятельство не изменится. Ммм, замечательно. Теперь я обзавелся высокоуровневым кровником, с которым рано или поздно придется схлестнуться в смертельном поединке. И не факт, что в случае проигрыша я ограничусь пятидневным штрафом на вход в игру. Это может произойти не скоро или совсем не произойти. «Один прецедент ответа на ритуальный вызов уже есть. Да не просто ответ, а победа в честном поединке с сильнейшим воином отряда. Совет может долго тянуть с решением. У меня есть другая идея». Он подошел к вождю вплотную, и дальнейший разговор ускользнул от моих ушей. «Я и так их еле слышал. Уши находились в воде». Но, судя по глазам и улыбке, постепенно появляющейся на губах ргырха, идея шамана мне очень не понравится. Посовещавшись минут пять, во время разговора шаман сделал легкое движение посохом, и дебаф обновился. Вождь обратился к одному из орков, стоящих в плотном строю. «Гронр, отвезешь это мясо в главное становище. Я рассчитываю получить за раба хорошие деньги». «Как рекламировать товар, надеюсь, учить не надо?» Ответа я не услышал. Видимо, орк просто покачал головой. «Одно условие — продашь его одному из держателей бойцовых ям. Пусть лично убивать его я не могу, но кто помешает мне изредка наведываться на гладиаторские арены и смотреть, как это делают другие?» Довольный своим решением, вождь удалился. Меня схватили за ноги и, окунув с головой в лужу, потащили по земле. Я прочувствовал каждый камень во время этого путешествия первым классом. Протащив метров триста таким изуверским способом мою многострадальную тушку, охранники остановились, раздался скрежет несмазанных петель, и меня бросили на деревянный пол лицом вниз. Я услышал. «Начнешь колдовать? Будешь бит». «Много ущерба нанести не сможешь, а поездка у нас долгая. Ребятам бывает скучно». Ну что же, довольно доходчиво объяснил. Через несколько минут парализация закончилась. Я с трудом сел и, наконец, получил возможность осмотреться. Меня закинули в железную клетку, в в деревянную повозку. Внутри находились несколько побитых мужиков и две женщины. Все в истрепанной и рваной одежде. Испуганные, забитые глаза уставились на меня. У всех на руках такие же браслеты, как у меня. Осмотрев себя, обнаружил полное отсутствие так полюбившейся экипировки. На мне были только шорты из непонятной серой ткани, доходящие практически до колен, и естественно, без каких-либо прибавок. Мана, как и обещали, застыла на отметке 600 единиц. Хит-пойнтов у персонажа мало, всего 500. Без бонусов от экипировки телосложение поднялось всего до 50 единиц. И то в основном благодаря стараниям мастера Роланда. Да и вообще, пора оценить свои возможности. Давненько не было шанса посмотреть на голые параметры персонажа. Имя Кирик. Уровень 38. Опыт 380 586 из 936 тысяч. Жизнь 251 из 500. Мана 600 из 1190. Сытость 62%. Бодрость 500 из 800. Защита 0. Раса человек. Класс боевой маг. Специализация маг огня. Основная профессия. Конструктор магических структур, уровень 1, начинающий 20%, уникальная. Вспомогательная профессия, подмена сути, редкая. Характеристики персонажа. Сила – 62, 33%. Ловкость – 70, 18%. Телосложение – 50%. 80%, грузоподъемность 65 кг, выносливость 80, 96%, воля 6%, интеллект 136, 10%, мудрость 119, 8%, удача 7%, харизма 6. Умение. первое Идентификация. Уровень 3. Знаток. Тридцать две тысячи пятьсот двадцать один из пятидесяти тысяч. Второе. Предвиденье. Уровень первый. Начинающий. Третье. Единение. Уровень первый. Начинающий. Триста восемьдесят пять из пяти тысяч минут. Четвертое. Владение магией огня. Уровень четвертый. Подмастерье. 86 584 365 из 500 миллионов. Пятое. Стойкость. 28%. 69 из 520 минут. Шестое. Мастер свитков. Уровень 1 Новичок 18%. Седьмое. Боевые искусства. Р. Уровень 4 Подмастерье. Восьмое. На живой бой р уровень 4 подмастерье 9 лидерство уровень 2 «287 из 500 игроков 10 структурная энергетика уровень 1 новичок 59 из 1000 обнаруженных ошибок 11 легкая броня уровень второй ученик 89 изста тысяч минут 12 наставник уровень 1 ученик 8 из 20 переданных знаний заклинание первое огненная стрела врожденная первый ранг уровень 4 эксперт 10 из десят второе Огненное копье врожденное второй ранг Уровень четвертый. Эксперт. 10 из 10. Третье. Огненное очищение вне ранг. Уровень третий. Опытный. 7 из 10. 52 из 1000. Четвертое. Ночное видение бытовое. Уровень третий. Опытный. 4 из 10. 58 из 1000. Пятое. Синергия. второй ранг. Уровень первый. Начинающий. 78 из 100 применений. Шестое. Зачарование огнем. второй ранг. Уровень четвертый. Эксперт. 10 из 10. Седьмое. Нагрев воды. Бытовое. Уровень первый. Начинающий. 1 из 10. 48 из 100. Восьмое. Огненная кожа. первый ранг. Уровень четвертый. Эксперт. 10 из 10. Девятое. Огненная цепь. первый ранг. Уровень четвертый. Эксперт. 10 из 10. Десятое. Ослепление. первый ранг. Уровень четвертый. Эксперт. 10 из 10. Одиннадцатое. Взрывной огненный шар. третий ранг. Уровень первый. Новичок. 5 из 10, 256 из 600. 12. Исцеление огнем, второй ранг. Уровень 1. Новичок. 2 из 10, 12 из 200. 13. Огненный кулак, второй ранг. Уровень 1. Новичок. 1 из 10, 8 из 60 минут. 14. Кольцо огня. Третий ранг. Уровень 1. Новичок. 5 из 10, 357 из 500. 15. -е. Тепловая сигнатура. Уровень 2. Продвинутый. 8 из 10, 687 из 1600 минут. Пассивные навыки. Первое. Дрессировка. 486 из 1000. Второе. Логика. 384 из 1000 Третье – ментальная точность 541 из 1000 Четвертое – концентрация 745 из 1000 пятая акробатика 623 из 1000 Шестое – магический взгляд 485 из 1000 Седьмое – магическая сеть два из десят Восьмое. анализ 50 из тысячи Девятое. новатор 5 процентов к созданию уникальных заклинаний знание первое комбинаторика продвинутый 3 из 50 комбинаций второе каллиграфия продвинутый 25 из тысяч Свободных очков характеристик – ноль. Свободных очков заклинаний – три. Ну что же, довольно неплохо для мага. Я даже не заметил, как медитация перешла на последнюю стадию своего развития и преобразовалась в умение единения. Прочитав описание, узнал, что вблизи от своей стихии восстановление параметров пойдет быстрее. Не задумываясь, сформировал заклинание, костер возле себя и устроился в позе лотоса рядом с ним. «Минус тридцать от ежедневного запаса маны». Приоткрыв глаз, увидел, как забегали орки, но поняв, что огонь просто горит, не причиняя никакого урона дереву, успокоились и разошлись. И действительно, жизнь довольно бодро начала увеличиваться. К огню неуверенно подсели другие обитатели рабского загона. Время раннее, солнце еще не появилось, и на улице было довольно прохладно. Не обращая внимания на компанию, продолжил восстанавливать жизнь и изучать интерфейс. Система в очередной раз подстроилась под меня. Про себя я часто использовал цифровой индикатор уровней заклинаний и умений, и статистика игрока изменилась для моего удобства. На вкладку с репутациями я не обратил внимания. Сейчас это совершенно неважно. важно. Подведем итог. Оружие – ноль. Экипировки – ноль. Инвентарь – пуст. В наличии только голова и то с изрядно отбитыми за последнее время мозгами. Перспективы успеха – сомнительные. Настроение – хм, скажем так, оптимистическое. Для начала, пока не трогают, нужно разобраться с ворохом системных сообщений, отвлекающих своим постоянным миганием. Внимание! Вы получили задание. Раб Оргских земель. Шаг первый. Цель вариативна. В зависимости от ваших действий. Награда. Информация. Очень информативное описание. Делай, что хочешь и обретешь знания. Пролистал системки о том, что у меня полностью выгребли содержимое инвентаря и сняли всю экипировку. Это я и так знаю. «Внимание! Чат заблокирован. Вам доступно 10 личных сообщений в сутки». «Замечательно. Еще и никакого общения. Просто превосходно. Надеюсь, объем сообщений мне не будут ограничивать?» «Как оказалось, будут». Не получится написать сочинение на 5 страниц. 10 смс в день – вот мой лимит. Искусственный интеллект привязал количество букв, которые я могу написать в сообщении, к объему одного смс-сообщения. Причем как на отправку, так и на прием. То есть, если мне кто-нибудь напишет большое сообщение, то я смогу прочесть только ту информацию, которая поместилась бы в 10 смс. Остальное просто сотрется. Последняя системка оказалась наиболее интересной. Авторитет среди народа орков плюс один. Текущий авторитет минус 199 из 500. Текущая репутация, ненависть 450 из 500. М да Отрицательный авторитет и ненависть. Отличная стартовая позиция. «Хорошо, что не война. В этом случае каждый встречный орк считал бы своим долгом напасть на меня и убить». Отыскав глазами чат, увидел десять сообщений, а затем пустоту. «Понятно, сегодняшний лимит по входящим сообщениям исчерпан. Надо предупредить всех, чтобы не писали ерунду, а только по делу и кратко. А вообще, по возможности, нужно замкнуть все общение на одного человека». «Всю основную информацию можно будет передавать через брата. От Реала до меня не отключат?» С тревогой нажал кнопку «Выход». Перед глазами всплыло очередное сообщение системы. «Внимание! По условиям квеста вы должны находиться в игре 18 часов в день. В моменты вашего отсутствия ваш игровой персонаж будет оставаться на месте выхода и не будет исчезать». За время отсутствия у вас могут быть украдены личные вещи. Нарушение временного лимита будет приравнено к провалу квеста. Раб оркских земель. Желаете выйти из игры? Я мысленно выдохнул и нажал кнопку «Нет». Пока еще не время. Опишу произошедшее и договорюсь встретиться вечером в реале. Тогда и поговорим. Приняв решение, выбрал лимит слов на сегодня и отправил брату. Также написал, чтобы усиленно взялись за добычу камня. Если я правильно понял, то основной состав агров не сможет войти в игру на протяжении пяти дней. «Не поверю, что игра будет относиться к игрокам по-разному. Если система написала, что в случае проигрыша я потеряю доступ на пять дней, то они должны были попасть в точно такие же условия». Разобравшись со всеми делами, открыл глаза и увидел, как четыре пары глаз смотрят на меня с нескрываемым интересом. «Как этим грязным оркам удалось захватить благородного мага?» Минут через пять набралась смелости и спросила одна из женщин. «Вот как! Каждая сторона конфликта называет себя благородной, оскорбляя других. Понятие расовой терпимости в этом мире не приживется». Опять в голову лезут дурные мысли. «Так было надо», — коротко ответил я. Женщина опустила взгляд и больше не пыталась заговорить. Мужчины представляли собой жалкое зрелище, изможденное на лице и теле множество синяков и кровоподтеков с обреченными взглядами. «Откуда вы?» — задал я вопрос, никому конкретно не обращаясь. Ответила та же женщина. «Мы все из пригорья Маленькая деревушка на самой окраине королевства, мессир. Меня зовут Мора, господин». Быстро отчеканила женщина. «Хм, а, а если точнее, все же девушка». Грязное, изможденное лицо прибавляло ей минимум пятнадцать лет. «Давай без всяких мессиров и господинов. Мы все тут рабы. Зови меня Кир». Глаза девушки расширились от испуга. Ей с детства вбивали, что маги — это благородные дворяне, защищающие мир от ужасных монстров. А тут такой разрыв шаблона. «Давно вы здесь?» «Около трех месяцев. Кир». Мое имя она проговорила тихо, неуверенно, а когда закончила предложение, втянула голову в плечи, как будто ожидая, что ее сейчас же поразит молния за такое неуважительное обращение к дворянину. «Давно они тут. Орки напали еще до нашего появления в долине». «Как вы оказались в плену? И что орки с вами делают?» — задал я вопрос, ожидая самого худшего. Но всё оказалось не так страшно, как я успел себе напридумывать Они пришли ночью Я проснулась от того, что мне на голову одели мешок Что стало с родителями и братьями, я не знаю Пока тащили, слышала много криков и звуки боя Но в нашей деревне в этот момент было мало мужчин Все уехали на ежегодные военные сборы Далее был долгий переход. Если вести себя послушно, то проблем нет. Арван и Рин не смогли смириться. Они постоянно пытались сбежать и устраивали драки, поэтому выглядят так. К нам с Литой относятся сносно. Наша работа — прислуживать оркам, убирать мусор, подавать еду, мыть посуду. Готовки нас не подпускают. За своим конем каждый орк ухаживает сам. «Эти животные не подпускают к себе никого, кроме хозяина». «Я услышал разговор вождя. Нас скоро повезут в главный стан, и там продадут оседлым оркам». Она говорила это спокойно, монотонно, без каких-либо эмоций. По ней видно, что она смирилась со своей судьбой. Пока Мора говорила, солнце показалось из-за горизонта и осветило степь. Орки собирали лагерь. Шатры опускались на землю, клыкастые громилы седлали коней, и уже через час о стоянке напоминала лишь изрядно вытоптанная трава. Повозка с рабами тронулась с места, и началась неделя нещадной тряски. В степи дорог нет, а амортизаторы в этом мире еще не придумали. Мы чувствовали каждую ямку, каждый камушек, на который наскакивало колесо. Днем мы остановились на небольшой привал и нас покормили. Мору-элиту выпустили, и они принесли нам по миске каши с кусочками засоленного мяса. И по кружке воды. Как ни странно, но еда оказалась сносной. Не кулинарный шедевр, конечно, но есть можно. Шкала сытости заполнилась до верхней границы. Даже появился баф на плюс один к силе длительностью 30 минут. Значит, повар не совсем дилетант, и какое-то умение у него есть. Через полчаса наше мучение продолжилось. К вечеру болело все тело, сидеть на отбитом мягком месте было невозможно. И после ужина, когда соседи улеглись по углам и заснули, я с нескрываемым облегчением нажал кнопку «Выход». Родная комната встретила тишиной и покоем. Автоматика умного дома, обнаружив открытие капсулы, включила легкое, не глаза освещение. Полежав немного в теплом геле, я выбрался из устройства, в котором последнее время провожу большую часть дня. Через 10 минут я был уже внизу. «Время в реале у меня ограничено, а нужно еще успеть поспать. Вторую бессонную ночь я, конечно, переживу, но лучше не доводить свой организм до края». На кухне меня ждали накрытый стол и довольная физиономия брата. «Не будем терять времени, у меня его мало. Рассказывай новости, пока я ем». Из-за ограничений пришлось нарушить правила «не разговаривать во время еды». Брат быстро рассказал, что после моего похищения шаман зашел в портал, а остальные орки отступили, не предпринимая никаких агрессивных действий. «Мы уже хотели было напасть, но тут от тебя пришло сообщение об уникальном квесте, и мы дали им уйти. Хотя уверенности в победе не было, уровни у них не определялись». Агров не видели весь день, бросили все силы на добычу камня, даже рискнули подключить НПС. Откуда ты узнал, что атак не будет?» Сделав мощное глотательное движение, ответил. «В условиях поединка говорилось, что в случае проигрыша я не смогу войти в игру пять дней». Но Ларгас вряд ли принял его, мы слышали разговор с Орком, он сказал, что они спрятались в одном из домов и пытались отбиться. Я предположил, что в случае отказа это условие должно было распространиться на всех игроков, и по всей видимости оказался прав. «Ты сильно рисковал, прося привлечь НПС?» «Рисковал?» Но нужно срочно набрать камень на второй уровень стены и башню. Ты сам видел, какая у нее огневая мощь. Поставить ее недалеко от ворот, чтобы области охвата хватило для прикрытия уязвимого участка, и пробить их станет намного сложнее. Она уже на первом уровне бьет на расстоянии 30 метров с точностью до сантиметра. Представь, что будет дальше». Брат признал мою правоту и продолжил рассказ. в тепловой сигнатуры осталось мало, всего двадцать пять штук. Ты исчез очень не вовремя, запас скоро истощится, а пополнить его негде. Экономьте, используйте только при работе в поселке. Смерть на лесозаготовке не так критична». «Да, мы так и решили. Не перебивай и больше работай челюстями». За день удалось привести 30% от необходимого количества на стену. Завтра выдвинемся еще до рассвета и будем там весь день. За оставшиеся четыре дня постараемся успеть набрать на стену и башню. Правда, без других редких материалов урон у башни будет меньше. Не тратьте очки клана на плюсовой уровень. Когда окрепнем, снесем и будем строить в максимальной комплектации. Сейчас важна сама возможность безболезненно наносить большой магический урон. Это не основное строение. Перестроить будет можно, но прочность здания нужна хорошая. Принято. Я думаю, решение поднять плюсовой уровень главному донжону за счет системного улучшения не требует обсуждения. Правильно думаешь. Улучшайте. «Так, смотрю, ты доел, может, уже расскажешь, что с тобой случилось?» Пересказав брату события сегодняшнего дня, переместился на диван. Тело, а особенно лицо, сильно чесалось. Виртуальная реальность постоянно обманывала мозг, внушая ему, что тело постоянно подвергается различным травмам, и он не успевает перестроиться. «Дела», — протянул брат. «Как думаешь?» «Это надолго?» «Думаю, да. Минимум полгода. Именно такой срок бана персонажа предложила система в случае отказа от задания. А так все будет зависеть от моих действий. Более размытого описания я еще не видел. Как там Ви?» «Ты знаешь, я беру свои слова на ее счет обратно. «Такой неподдельный страх и искреннее переживание сыграть очень сложно. Я мельком наблюдал за ней во время поединка. Девушка была белая от страха за тебя. Как будто ты дрался в реале, и на кону стояла твоя единственная жизнь. Она просила передать тебе это». Он протянул мне листок с записанным номером. «Отлично». «А то встречаемся только в виртуале, и даже не пришло в голову связаться по голофону «Отлично. Давай закончим с текущими делами. У меня появилось непреодолимое желание увидеть свою девушку». «Да, в принципе, больше ничего особенного не случилось. Собрали лут с волны, орки не стали обшаривать крысиные тушки». «Так это были обычные крысы?» ага Обычные такие крысы, с двумя хвостами и с кавказскую овчарку ростом. Мои глаза полезли на лоб. Я представил, как бы нам пришлось отбиваться от такой толпы. А потом вспомнил, с какой быстротой гасли отметки на радаре. Тоже подумал о скорости истребления крыс орками? Осознал, с какой легкостью они могли проделать дыры в нашей стеночке? Осознал. «Правильно, что не напали. Мы еще слишком мелкие, чтобы тягаться с ними наравне. Кстати, по этому поводу. Нам сильно повезло, что мы спешили на помощь союзникам и уходили камнем возврата». «Лабиринт», — догадался я. «Точно. Ты не восстановил плетение. Представляешь, что было бы потеряемый доступ к инстанцу?» «Кир...» На тебя слишком много завязано, чтобы ты вот так резко исчезал. — А у меня был выбор, Саш. — Знаю, что не было. — Ладно, беги, вижу, что не втерпешь. Реальная Наташа нисколько не отличалась от своей виртуальной копии. Тревожное выражение лица сменилось радостной улыбкой. На душе сразу стало теплее. Проболтав полчаса, я залез в кровать и моментально отключился.